Глава 10. Выкопанный труп. Поскольку назначенный срок в три дня подходил к концу, атмосфера в команде постепенно стала накаляться. К вечеру второго дня вспыхнул еще один конфликт. На этот раз серьезно поругались сюнцы и Сяоке, всего лишь из-за еды, которая пришлась кому-то из них не по вкусу. Сюнцы в порыве злости просто-напросто выбросил еду на улицу. Асяокэ вспылив, хлопнула дверью и ушла. В воздухе витала атмосфера взаимных подозрений. И если в самом начале члены команды могли положиться друг на друга, теперь каждый становился потенциальным убийцей. Каждое слово, каждое движение, даже каждый взгляд, кажется, мог стать причиной схода этой лавины. Лин Цюши впервые почувствовал, что команда на пределе. На всех давило дыхание смерти и постоянные сомнения, которые вскоре могли стать последней каплей, что их и сломит. Жуань Байдзе, кажется, давно ожидала чего-то подобного, поэтому не выглядела ни капли удивленной. Она нашла себе место в гостиной, где уселась и окинула взглядом остальных собравшихся, все более походящих на невротиков. А потом, неожиданно для всех, как бы невзначай начала разговор. «Вы, наверное, забыли, что трупы можно достать еще кое-где». Эта фраза стала благодатным дождем, пролившимся на истощенную землю. Намертво пересохшая атмосфера мгновенно увлажнилась. Сюнце спросил. «Где?» Линцюши вторил. «На кладбище?» «Мы ведь уже отправлялись на его поиски, но так и не смогли найти, где расположено кладбище жителей деревни». «Конечно, нет», — сказала Жуань Байдзе. Церемония погребения в этом мире, думается мне, не настолько проста, как нам кажется. Но «Ну тогда где? – спросил Линцюши. Жуань Байцзы ответила: «Вы должно быть помните тех несчастных, которых раздавило деревом пару дней назад, когда они тащили бревно из леса». Линцюши, осознавая ее слова, проговорил: «Точно, ведь они тоже считаются мертвыми существами». «Идем, нужно найти время выкопать их тела и покончим с этим колодцем», сказала Жуань Байдзе. «Нам больше не нужно будет вести себя так, как сейчас». После этой фразы обстановка вокруг мгновенно потеплела, но все же осталась напряженной, поскольку члены команды пока не знали, наверняка смогут ли найти трупы. Начиная с того момента, как они срубили деревья, каждый день валил снегопад, Трупы давно похоронила под глубоким слоем снега. Выкопать их – задача не из легких. Но какой бы сложной она ни казалась, ее осуществление все же представлялось куда более легким, чем убийство живых. Все понимали, что времени в обрез, поэтому, едва услышав предложение, принялись по очереди озвучивать варианты, как быстрее выкопать трупы и избежать возможных опасностей. Линцюши совсем не ожидал, что все так скоро согласятся с этой идеей, не высказав ни единого слова против. Хотя, если подумать, сейчас это действительно самый лучший способ. Конечно, выкапывать трупы во время снегопада – дело нелегкое, но, по крайней мере, у них появился план. Кроме того, вероятное появление новых жертв в процессе работы окажется как нельзя кстати, не придется никого убивать – Мертвое существо для заполнения колодца найдется само собой. Спустя полчаса они собрались у дверей дома. Мужчины взяли по железной лопате. «Идем», — сказал свинцы с сигаретой в зубах. Это была его последняя сигарета в этом мире, поэтому он старался выкурить ее как можно медленнее. «Непременно нужно выкопать их сегодня». Глаза Чинвеня, который вчера пытался убить Ван Сяои, покраснели и покрылись красными кровавыми прожилками. Он выглядел, как окончательно помешавшийся. «Если не выкопаем, нам всем конец!» С такими словами он со злостью бросил взгляд на Ван Сяои и Лин Цюши. Лин Цюши без капли уважения уставился на него в ответ, не оставляя ему возможность сохранить лицо. «Пошли!» – позвала Жуань Байдзе. Сюнцы повел их по узкой горной тропе. За несколько прошедших суток каждую ночь валил снегопад, а днем было ясно. Землю покрывал толстый слой снега, на рыхлой поверхности которого оставались следы их шагов. Спустя чуть менее часа они вышли на знакомую тропу, выше которой располагался тот самый лес. «Вроде бы где-то здесь». Не имея никаких указателей, Сюн Цен не был уверен до конца, где нужно искать. «Давайте начнем копать отсюда!» Линцюшек кивнул, взялся за лопату и принялся раскапывать снег. Тропа, хоть и была узкой, все же представляла собой довольно большой диапазон поисков трупов, и поиски эти превращались в изматывающий труд. Но мужчины старались изо всех сил, никто не отлынивал от работы. Жуань Байдзе сидела на камне неподалеку и неторопливо щелкала семечки. Ее безразличное выражение резко контрастировало с напряженным лицом Сяоке. Возможно, Сяоке не могла смириться с таким расслабленным видом Жуань Байдзе, поэтому спросила. «И ты не боишься смерти? Если умрешь здесь, тебя ждет то же самое в реальности». Жуань Байдзе лениво протянула. «Боюсь. А раз боишься, почему так спокойно выглядишь?» Жуань Байдзе поленилась даже посмотреть на Сяоке. Она относилась к девушке практически как к пустому месту, можно даже сказать, с презрением. У всех страх проявляется по-разному: кто-то плачет, кто-то смеется, а я вот семечки щелкаю. Она вытянула руку и высыпала на заснеженную тропу горсть шелухи, затем добавила: А еще люблю бросать мусор. Сяоке промолчала. Она ясно понимала, что Аньбайдзе ее дурачит, но не сразу нашлась что ответить только со злостью выругалась, развернулась и отошла подальше. Жуань Байдзе осталась сидеть с наигранной улыбкой. С тех самых пор, как они оказались здесь, девушка почти не отрывала взгляда от Лин Цюши, будто в нем крылось что-то крайне интересное, что привлекало ее внимание. Лин Цюши же некогда было смотреть на Жуань Байдзе. Он старательно копал снег, опустив голову, и в душе молился, чтобы трупы поскорее нашлись. Да видно, небеса не собирались ему помогать. Когда они выдвинулись, небо уже темнело, а через час на землю уже опустилась ночь. С небес снова начал падать снег. Лентюши подышал на окоченевшие от холода руки и поднял глаза наверх. Сегодня в небе висела огромная луна. Ее свет отражался на снегу, поэтому лес, что не могло не радовать, не выглядел таким уж темным. Сюнцэ копал снег неподалеку, между делом обмениваясь фразами сяоке. Ченвэнь на пределе нервного срыва тоже не останавливался ни на секунду, только сыпал проклятиями с каждым движением лопаты, но при этом работал довольно быстро. Еще три девушки стояли на обочине тропы. Они не разговаривали, просто спокойно смотрели на Линцюши. Мужчина снова взялся за работу, но через пару секунд заметил кое-что странное. Он снова поднял голову и посмотрел в сторону Жуань Байдзе, убедившись, что там действительно стоит три девушки. Одна высокая и две низких, причем низенькие стояли совсем рядом, будто по-дружески держась за руки. Глядя на эту картину, Линцюши вдруг остановился. «Что-то не так?» Сюнцэ поодаль заметил странность в его поведении. «Линцюши!» Линцюши ответил. «Кажется, как-то странно». «Что странно?» Спросила Сяоке. Услышав ее голос, Линцюши наконец понял, что показалось ему странным. Их осталось всего шестеро. Сюнцэ, Сяоке, Ван Сяои, Чен Вэнь, Жуань Байдзе и он сам. Сяо Кэ стояла рядом с сюнцы. Тогда откуда рядом с Жуань Байдзе взялись еще двое? Лин Цюши нервно сглотнул. Затем, притворяясь, что ничего не произошло, продолжил орудовать лопатой и позвал. «Жуань Байдзе, подойди-ка сюда, я хочу тебе кое-что сказать». Жуань Байдзе встала с камня и направилась к нему. «Что ты хотел?» Линцюши не издал ни звука, только неотрывно смотрел на тех, оставшихся на месте двух девушек. Он заметил, что обе они стоят в тени деревьев, поэтому невозможно разглядеть их лиц. Будучи практически одного роста, девушки все время держались за руки, будто между ними очень теплые отношения. Только вот от такого зрелища у Линцюши волосы зашевелились на голове. «Линцюши?» – спросила Жуань Байдзе. «Что с тобой?» Линцюши не отвечал. Он хотел все объяснить, когда Жуань Байдзе подойдет ближе. Как вдруг почувствовал, что лопата уперлась во что-то твердое. Как раз в этот момент Жуань Байдзе оказалась прямо перед ним. Она опустила взгляд и увидела рядом с лопатой окоченевший труп. «Ты его нашел!» «Что?» Линцюши не сразу понял, о чем говорит Жуань Байдзе. «Ты нашел труп!» Голос девушки стал веселее. «Неплохо, а ты везунчик!» На этот раз к Линцюши наконец пришло внезапное сознание, что он действительно что-то выкопал. Он склонился и увидел в снегу заледеневший труп. На поверхности торчала только мертвенно-бледная рука, Но можно было с уверенностью сказать, что это именно тот их соратник, что погиб во время рубки деревьев, а теперь лежал под снегом. «Нашел!» – громко крикнул Лин Цюши. Затем он переместил взгляд туда, где только что видел силуэты двух девушек. Только теперь они превратились в одну, которая медленно направлялась в их сторону. Когда она вышла на свет, Лин Цюши увидел Ван Сяои. Ван Сяуи подошла к нему и спросила, как будто увидела что-то странное в его взгляде. «Почему ты так на меня смотришь?» Лень Цюши покачал головой. «Да так, ничего». «Спасибо тебе, ты просто герой». Она опустила глаза на занесенный снегом труп. В ее взгляде отразилась благодарность. «Если бы не ты, я бы вчера погибла, а теперь ты еще и выкопал труп». «Мне просто повезло». Он вдруг протянул ладонь и взял Жуань Байдзе за руку. «Подойди поближе». Жуань Байдзе, ощутив, как сжалась его рука, слегка нахмурилась и хотела что-то сказать, но тут почувствовала, что Цюши что-то пишет пальцем на ее ладони, так, чтобы никто не заметил. Он написал всего четыре черты, из которых состоит иероглиф «Ван». Почти за пару секунд девушка осознала, что он имеет в виду и крепко сжала ладонь, выражая понимание. Затем посмотрела на труп и сказала. «Ну что ж, раз уж тело нашлось, давайте скорее заберем его с собой». «Хорошо», – заулыбалась Ван Сяои. «Давайте скорее возвращаться». Глава 11 Женщина. Остальные, кажется, не заметили никаких странностей, связанных с Ван Сяои. Все их внимание было приковано к трупу. «Прекрасно! Не думал, что мы так быстро его найдем!» Сюнце похвалил Лин Цюши за удачливость. «Думал, придется ночевать снаружи. Идем, унесем труп к колодцу!» Стоило Чен не увидеть труп, он тут же стал немного спокойнее. Только сплюнул на землю и злобно уставился на Ван Сяои. «Считай, тебе повезло». Ван Сяуи в страхе хотела спрятаться за спину Лин Цюши, но на сей раз он не позволил ей этого сделать. Схватив ее за руку, он сказал, «Не бойся его, я здесь. Чен Вэнь, ты больной? Зачем девушку пугаешь?» Чен Вэнь ответил, «Она не человек вовсе, я сам все видел». Он будто бы немного повредился рассудком. Эмоции все время скакали, как на горках». Но когда Лин Цюши сделал ему замечание, он не стал больше угрожать Ван Сяуи, просто склонился над трупом и вместе с Сюнцей принялся его выкапывать. Мертвец пролежал в снегу несколько дней и выглядел все так же, как тогда. Даже в дыре на месте живота до сих пор отчетливо виднелись органы и позвоночник. От такой картины у всех волосы зашевелились на голове. Если бы Линь Тюши, только оказавшись в этом мире, увидел что-то подобное, наверное, его бы стошнило. Но спустя несколько дней закалки он уже смотрел на трупы без какого-либо волнения, даже мог порассматривать подольше. «Как мы его потащим?» – спросила Сяоке. «На спине?» – «По земле», – ответил сюнцы. «Не слишком уважительно, но все же лучше, чем умертвлять еще кого-то». Если бы они находились в реальном мире, в том, чтобы тащить покойника на спине, не было бы ничего опасного. Но мир за дверью полнился странностями. Кто знает, не оживет ли мертвец у тебя на закорках, пока ты будешь его нести. Идет. Ленцюши выразил согласие. Поэтому они вдвоем связали труп веревками, затем подложили под него доски, которые взяли с собой, соорудив таким образом сани, и поволокли по снегу. Пойдем, закончив, сюнцы и линцюши потащили сани за собой по тропе. Две девушки пошли впереди, и линцюши, подтягивая веревку, то и дело поглядывал на Ван Сяои. Он схватил Ван Сяои за руку умышленно, но не заметил ничего необычного. Температура тела и поверхность кожи не отличались от нормальных людей. Неужели в лесу ему все же померещилось? «Нет, Линцюши сразу отмел сомнение. В этом мире даже с иллюзиями нужно быть осторожным. Едва оступишься, и можешь лишиться жизни». Они направились назад по тропе. Жуань Байдзе шла прямо за Линцюши. Очень близко. Так что, когда она шепотом спросила, он услышал. «Что ты видел?» «Две тени». Жуань Байдзе все поняла и просто охнула в ответ. Линцюши спросил. «Человек?» Услышав вопрос, Жуань Байдзе тихонько усмехнулась. «Думаешь, я могу решать, человек она или нет? Почему ты мне так доверяешь?» Линцюши, подумав, спросил. «Может, потому что ты красивая?» «Такой ответ мне нравится». Помолчав, она добавила. «Не уверена. Скорее всего, все-таки человек, но расслабляться нельзя. Сама она может оказаться человеком». Но кто знает, какая странная сущность прячется за ней. Линцюши это показалось разумным выводом. Горная тропа была очень узкой. К счастью, труп весил немного, и когда они спустились с холма, все облегченно выдохнули. По крайней мере, по дороге они не столкнулись ни с какими ужасами. Давайте поторопимся. Сюнцы, поглядев на небо, сделался обеспокоенным. Скоро совсем стемнеет. Лин Цюши коротко хмыкнул в знак согласия. Когда на деревню опустилась ночь, округа погрузилась в почти мертвое спокойствие. Снежинки с шорохом падали на землю, что еще больше подчеркивало тишину вокруг. И когда они продолжили идти, Ван Сяуи, которая шествовала впереди всех, вдруг зашлась с громким сильным кашлем. Казалось, она чем-то подавилась, девушка даже сложилась пополам. Ван Сяои, ты в порядке? спросила Сяоке, которая остановилась рядом. Ван Сяои ничего не ответила, только махнула рукой в знак того, что с ней все хорошо. Никто даже представить не мог, что Чен Вэнь, который уже было успокоился, внезапно выйдет из себя, схватит лопату и набросится на Ван Сяои. Что ты делаешь? Лин Цюши успел задержать мужчину. Чен Вэнь, ты рехнулся? Глаза Вэня налились ярко-красным, будто он совсем потерял рассудок, а из горла вырвался хриплый крик. «Она призрак! Не мешайте мне!» Кашель Ван Сяуи усиливался. Она упала на колени, из-за сильного приступа кашля ее начало тошнить. Сяокая стояла ближе всех и, увидев, чем тошнит девушку, невольно издала потрясенный крик. Лин Цюши развернулся и тоже обнаружил, что изо рта Ван Сяои лезут черные волосы, а сама она держится руками за горло с выражением невыносимой боли. Волосы выползали из ее рта будто живые и начинали шевелиться на земле. «Я убью ее, иначе она убьет нас!» Чен Вэнь совершенно потерял самоконтроль. А когда человек находится на пределе, у него может появиться поистине пугающая физическая сила. За какие-то доли секунды он резким толчком отпихнул от себя Лин сюши, и пока тот тяжело упал на землю, на его глазах замахнулся лопатой и обрушил удар на голову Ван Сяои. Ван Сяои издала жуткий душераздирающий крик. Ее голова буквально оказалась разрублена пополам. На белый покров снега брызнула свежая горячая кровь, из которой в воздух поднялся белый пар. Тошнить ее перестало. Она таки застыла с выражением страдания на лице, а потом медленно повалилась на землю. «Ха-ха! Она мертва!» На лице Ченвеня отразилась довольная улыбка. Он ногой отпихнул тело Ван Сяои, не прекращая смеяться. «Ха-ха! Теперь мы выживем!» Никто ничего не говорил. Остальные четверо молча смотрели на эту жуткую картину. Волосы, которые выплюнула Ван Сяои, постепенно начали бледнеть, а потом и вовсе исчезли. Ее глаза оставались широко распахнутыми, будто она не понимала, почему ей пришлось вот так умереть ха <смех> Чен Вэнь расслабил руку, и окровавленная лопата упала на землю. Мужчина огляделся по сторонам, увидел на лицах остальных не то страх, не то отвращение, и сказал: Чего вы так на меня уставились? Я вас спас. Шух, шух, шух, именно в этот момент, когда воздух вокруг будто заледенел. Тишину нарушил шорох, раздавшийся откуда-то из-под снега. Линцюши оглянулся и ясно расслышал, что этот странный звук доносится со стороны леса. Будто бы что-то скользило по снегу, приближаясь к ним. «Что это за звук?» Линцюши посетила очень нехорошее предчувствие. «Давайте поторопимся!» С коротким м Сюнцы тоже чуть переменился в лице. Теперь ему уже было не до Чинвэня, который убил Ван Сяои. Они с Лин Цюши слаженно схватились за веревки и бегом помчались в сторону дома. На этот раз они бежали, не жалея сил. Но мягкий рассыпчатый снег под ногами и плотные одежды все же немало затрудняли бег. Лин Цюши уже задыхался, но ни на миг не решался замедлить шаг. Он отчетливо слышал все приближающийся шорох. Чен Вэнь бежал с ними, даже впереди всех, и первым добрался до жилища. «Чен Вэнь, открой ворота!» – раздраженно закричал сюнцы Чен Вэнь в панике распахнул ворота и в следующий миг должен был вбежать внутрь, как вдруг. Неизвестно, что он увидел внутри, но мужчина схватился за лопату, которую подобрал с земли, и начал махать ей в воздухе, непрерывно выкрикивая. «Призрак! Призрак!» Цюши начал подозревать, что тот окончательно съехал с катушек. Но при внимательном рассмотрении изумленно обнаружил, что с Ченвэнями впрямь что-то не так. При ярком свете луны его тень разделилась на две. Одна принадлежала ему самому, а вот другая – женщине с длинными волосами. Женская тень протянула руки и вцепилась в тень Ченвэня. Обе тени так и лежали рядком на снегу, словно бы отдельно от тела самого мужчины. «Призрак! Призрак!» – продолжал жутко кричать Чен Вэнь. Ужас поглотил остатки его душевного равновесия. И в конце концов Лин Цюши все же не вынес зрелище. Подбежал и ударил того ребром ладони так, что мужчина отключился и, наконец, перестал орать. «Заходите скорее!» Прокричала Жуань Байдзе уже из ворот. «Эта тварь приближается!» Лин Цюши и сюнцы разделили обязанности. Один потащил труп, другой – живого человека. И ровно когда они занесли обе ножи за ворота, противный шорох достиг их порога. «Бум-бум-бум!» Кто-то постучал в ворота. Четверо во дворе никак не могли отдышаться. Никто не ответил на стук. «Бум-бум-бум!» Стук повторился. Будто бы стучавшая осознала, что они не откроют, до них донесся женский голос. Она говорила. «Откройте ворота! Я так голодна! Дайте мне чего-нибудь поесть!» Услышав слово «голодна», Линцюши моментально вспомнил темное божество, о котором говорил плотник. «Я так голодна!» Продолжала причитать женщина все громче и громче. «Но сжальтесь же, дайте мне немного поесть!» Блять! Вдруг выругалась Сяоке. «Посмотрите на ограду!» Линтюши тут же поднял взгляд к краю частокола и увидел, что из-за ограды наполовину высовывается голова с парой черных глаз. Частокол в высоту достигал полных два метра. Нормальному человеку просто не под силу было вот так высунуть из-за него голову. «Я так проголодалась!» Глаза медленно оглядели двор и заметили стоящих внутри людей. «Я так проголодалась! Если не дадите мне съесть снова, мне придется найти самой!» «Что нам делать?» Линцюши ощутил, как во рту пересохло. Жуань Байдзе ответила «Забудь, а не идем! Сначала сбросим труп в колодец!» «Хорошо!» — Элентюши согласился с Жуань Байдзе. Они вместе с юнцы подняли труп и потащили в сторону колодца. Жуань Байдзе неотрывно следовала за ними, и когда они приблизились к колодцу, даже достаточно осмелела, чтобы одним глазком заглянуть внутрь. «Бросайте!» — сказала Жуань Байдзе. Ленцюши и сенцы одновременно отпустили, и изуродованный труп скользнул вниз. Только звук опадения никак не раздавалось. Вместо удара о землю они очень скоро услышали изнутри другой звук, весьма неприятное для уха чавкание. Вкуснятина! Вдруг произнесла женщина за оградой. Вкуснятина! Вкуснятина! Лин Цюши издал громкий вздох облегчения.